Глава двадцать четвёртая. Время в демоническом кармане текло, как застывшая патока. Секунды, минуты, часы. Всё сливалось в одно тягучее серое ничто. Я сидела на холодном вибрирующем полу спиной к стене и пыталась дышать ровно. Странно, но тошнота и дрожь отступили. Голова больше не гудела. Лишь лёгкая слабость напоминала о чужеродности этого места. «Адаптация? Видимо, моя тьма таки пригодилась. Она словно обволакивала меня изнутри тонкой защитной плёнкой против разъедающей сути потустороннего измерения. А что если...» Вспоминая прочитанное в фолианте заклинания для начинающих, я подняла руку, сосредоточилась, позволила тонкой струйке тьмы сорваться с кончиков пальцев. Не вспышкой, не волной, а именно струйкой. Тёмной, вязкой, как дым. На пробу. Она устремилась к завесе. И... Растворилась. Беззвучно, без сопротивления. Завеса впитала её, как сухая земля, воду. Ни дыры, ни ослабления барьера. Ничего. Мой дар, источник стольких страхов, был ключом к выживанию здесь и абсолютно бесполезным в качестве оружия. Будь у меня светлая магия, или хотя бы огненная стихия. Я, возможно, сумела бы прожечь эту завесу. А тьма поглощается тьмой. Это какая-то насмешка судьбы. В отчаянии я стала перебирать в памяти другие заклинания из той же книги. Теневая энергия, увядание, создание тёмных волн. Будто я, самоучка без практики, с лёгкостью могла такое наколдовать. И всё это было рассчитано на наш мир на взаимодействие с живой материей или человеческой аурой. Здесь, в этой пульсирующей серой пустоте, самые сложные формулы казались детскими каракулями на песке перед океаном. Надо было брать не фолиант по тёмной магии, а справочник выживания в демонических измерениях для особо одарённых дурочек. Не знаю, сколько я так просидела, но в какой-то момент завеса подёрнулась, затрепетала, и из неё вышел Дезмонт. Его улыбка была всё такой же сладкой и ядовитой. «Корди, как ты тут?» — осведомился он. «Просто восхитительно. Не сдержалась я. Особенно нравится вид на... ну, на серые стены». Демон усмехнулся, явно позабавившись моей колкостью. «Пришёл сообщить. Твой дракончик в курсе условий обмена». «И...» Спросила я, делая вид, что разглядываю свои ногти. Что он сказал? Поздравил тебя с гениальным планом похищения и попросил меня не возвращать? Говорить с ним лицом к лицу?» Дезмонд фыркнул. «Я что, самоубийца?» «Нет уж. Я культурно просунул записку под дверь его кабинета». «Ха, да он боится Ксалора. По крайней мере, в нашем мире» и этот обмен закроет для него поддержку Виларионов, доступ к их магии, которая позволяла ему комфортно существовать среди людей, значит, чешуйка для него ценнее. Что она ему даст? Силу? Власть над чем-то? Догадки множились, но ясно было одно. У Ксалора появился идеальный повод объявить невесту погибшей или сбежавшей. «Дезмонд», — сказала я прямо, глядя ему в темные бездонные глаза. «Зачем тебе чешуйка чёрных драконов?» Он замер. Его усмешка пропала, сменившись на миг неподдельным шоком. «Ты...» — демон прищурился. «Ты открывала шкатулку...» «А что такого?» «Пожала я плечами с наигранным безразличием». Заглянула, увидела сморщенный кусочек драконьей кожи. Кстати, не очень эстетично. «Ты ненормальная?» Его голос потерял бархатистость, став резким. «Тебе невероятно повезло, что ты ее не потрогала. А Элину Виларион именно это и убила». Мориус говорил, что ее убил артефакт с темной магией. «Да, артефакт, внутри которого лежала эта чешуйка. От него твоя драконья свекровь и получила смертельную дозу чистейшей концентрированной тьмы. Даже я не смог вытянуть ее обратно». «Я могла бы и сама догадаться, а Элина погибла из-за этой самой чешуйки три года назад, сразу после нападения на Хартвуд. Выходят демоны, сообщники Ноктварусов?» – спросила я, цепляясь за соломинку, за надежду понять хоть что-то перед неизбежным концом. «Это вы напали на Хартвуд? Вы убили моих родителей!» Дезмунд присвистнул. Его изумление казалось искренним. «Вот это теория заговора!» Он покачал головой, но в его глазах мелькнуло что-то вроде уважения. «А ты смышлёная и знаешь куда больше, чем я предполагал. Но нет, бойня в твоём Хартвуде — наёмники. Это почерк людей, Корди, не демонов». «А ногтварусы?» Его голос стал тише, почти задумчивым. «Они владели магией, которую ваше общество клеймит как плохую, а для меня она очень даже хорошая и полезная». «Он хочет эту магию. Выжать из чешуйки то, что убило Аэлину, и использовать для себя?» Ужас сковал душу. «Если крошечный кусочек кожи смог убить драконицу, то на что был способен целый черный дракон? Неудивительно, что для очищения их дома Всем другим драконьим родам понадобилось объединиться. Хватит совать свой нос куда не следует, любопытная невеста. Присёк Дезмонд дальнейшие расспросы. Надеюсь, в следующий раз я зайду к тебе, чтобы доставить обратно, в объятия твоего пылкого жениха. Он исчез за завесой, бросив меня одну, с новыми знаниями, которые лишь усилили чувство безысходности. А Элина, Хартвуд... Чешуйка, сила ногтварусов, всё сплелось в тугой неразрешимый узел, и я была заперта в самом его центре. И снова я сидела и размышляла, сидела и размышляла, пока тишину не нарушил шелест. Сквозь плотную завесу тьмы, как сквозь маслянистую плёнку, просочилось что-то. Несколько смутных дымчатых отростков, напоминающих лапы с когтями из сгущённой тени. Они шевелились, словно ощупывая воздух внутри моего кармана. Тянулись ко мне. Достать не могли, но всем своим видом напоминали о совете Дезмонда. Не трогать. Я смотрела на эту жуть. Отчаяние накатило новой волной. Горькой и окончательной. Зачем продлевать собственные страдания? Зачем ждать, когда Дезмонд решит мою судьбу? Или когда этот серый кошмар окончательно разъест разум? Лучше уж встретить конец сразу, пусть даже от этих лап. Я встала, шагнула к завесе, вытерпев исходящий от нее холод. Лапы замерли, почуяв движение. Я протянула руку. Не к завесе, а к ближайшей дымчатой лапе. Мои пальцы коснулись холодной, упругой энергии. Ни боли, ни разряда. Ничего, кроме странного леденящего покалывания. Лапа не отдернулась. Наоборот. Когтистые пальцы обвелись вокруг моей руки. Тьма внутри меня отозвалась, сочась сквозь кожу. Лапа потрогала её, пульсируя, будто налаживая контакт со мной. Потом её касания стали решительнее. Она потянула меня на себя. Я не сопротивлялась. Что терять? Сгусток тьмы рванул меня вперёд. Я вскрикнула, когда тело прошло сквозь завесу. «Не больно, но очень неприятно» как погружение в ледяную жижу. И вот я уже была не в кармане, а в мрачном коридоре серого мира, а передо мной клубилось существо, вытащившее меня. Оно было похоже на живой вихрь из теней с несколькими такими же дымчатыми лапами и разинутой бездной вместо пасти. Нечистый дух, но не враждебный, вроде бы. Оно отпустило мою руку и отплыло чуть в сторону, наблюдая, чувствует наше родство моя тьма была для него чем то знакомым может даже притягательным дезмонд солгал местные обитатели не обязательно хотят меня растерзать а даже если этот добрый а другие окажутся злыми что с того возвращаться в чулан и я не намерена наверняка дезмонтд хранит артефакты здесь в своем измерении один из них тот самый камень якорь способен вернуть меня обратно надо поискать его Я сделала шаг в сторону. Дух вихри не двинулся с места, лишь беззвучно колыхался. Я пошла дальше, углубляясь в лабиринт серых энергетических стен и причудливых пульсирующих образований. Мимо проплывали другие сущности. Одни, похожие на аморфные тени, другие на сгустки с множеством глаз или щупалец. Они наблюдали, скалились невидимыми ртами, извергали звуки, похожие на шипение, пугали, но не нападали. Видимо, мой тёмный дар служил неким пропуском. Я шла наугад, стараясь запоминать путь, но всё здесь было одинаковым: серо, мрачно, бесформенно. И вдруг знакомый контур на одном из выступов, похожий на сталагмиты сгущённого тумана, болтался обрывок ткани, тёмной, плотной, и на нём вышитый герб: кинжал и костяная корона. «Дом Ноктварус». Кровь застыла в жилах. Я потянулась к обрывку, не веря своим глазам. «Это кусок плаща? Откуда он тут взялся?» Я не успела его коснуться. Из тени за выступом метнулось нечто. Стремительное, шипящее, когтистое. И напрыгнуло на меня. Я отпрянула, но когти впились в юбку платья с хрустом разрывая ткань. В панике я вскинула руку, не думая, выплеснув в напавшего сгусток неконтролируемой тьмы. Существо взвыло, не от боли, а скорее от неожиданности и наглости чужачки. Моя тьма не прожгла его, а облепила, как липкая смола, заставив отступить. Я развернулась и побежала, благо оборванная юбка стала короче и не мешала. Куда я мчалась, не знаю. Прочь от этой твари! За спиной слышалось шипение, топот множества ног, или чего-то похожего на ноги. Духи вокруг волновались. Их шипение стало злее, агрессивнее. Я металась между серых стен. Поворот, ещё поворот. Кольцо на моём пальце, то самое помолвочное. Вдруг стало горячим, обжигающе горячим. Камень пульсировал изнутри искрами тревожно и ярко. Я подняла глаза. Прямо передо мной стена энергии забурлила. Так, словно из нее готовился вырваться гейзер, на ее поверхности проступил огромный серый силуэт: остроконечные уши, мощная челюсть, гребень, драконья морда. Черный дракон. Он прячется у демонов? Силуэт становился четче, плотнее. Духи завыли страшнее, сбиваясь в стаю, направляя свою злобу на проявляющуюся фигуру. Они явно видели в ней угрозу. А я я всмотрелась в контуры гребня, в линию челюсти, сердце бешено заколотилось. Очень знакомая морда. Ксалор, прошептала я, не веря. В этот миг стена взорвалась, не звуком, а волной сокрушительной силы. золотисто багровый дракон, настоящий, огромный, вырвался из разрыва в серой ткани нереальности. Его глаза пылали яростью. Он одним движением прижал меня к полу своей мощной лапой, мягко, не раздавив. А затем на сбившихся в стаю духов извергся поток ослепительного ревущего пламени. Оно заполнило пространство, сжигая тени, испепеляя шипящую нечисть, превращая мрак этого кошмарного мира в кратер драконьего гнева.